Два средних брата были шоферами молочной фирмы, а Алонсо — мелким фермером. До сих пор хорошо помню, до чего я был ошарашен, когда, заполняя бланк после проверки его коров на туберкулез, спросил, как его зовут. Великолепное испанское имя до того не вязалось с сугубо йоркширским выговором, что я даже подумал, уж не разыгрывает ли он меня. и было вознамерился слегка пройтись на этот счет, но что-то такое в его взгляде заставило меня прикусить язык. Яркой фигурой в семье вырос Мармодзюк, или дзюк, как его обычно называли. Бывая на фермах вокруг Скарберна, я наслышался о нем всяких историй. И рука-то у него на редкость легкая, отел ли там окот или кобыла жеребица, и болезнь-то определит и полечит по хлещу всякого ученого-ветеринара. К тому же он не менее бесподобно холостил животных, подстригал хвосты лошадям и забивал свиней. Все эти занятия приносили ему недурной доход. А в Йоэне-Россе он нашел идеального дипломированного конкурента-ветеринара, который работал только под настроение и отказывался ехать на вызов, если ему было лень. И хотя Юэн нравился фермерам, а некоторые тогда же боготворили его, они часто вынуждены были прибегать к услугам дюка Юэну было далеко за пятьдесят, и он не справлялся со все возрастающим числом проверок, которых требовало Министерство сельского хозяйства. Часто он обращался за помощью ко мне, а потому я хорошо знал и его, и Джинни, его жену, Если бы Дьюк ограничивался лечением скотины, Юэн, по-моему, вообще не замечал бы его существования. Но Скелтон, пока возился с четвероногим пациентом, любил пройтись по адресу старика-шотландца, который прежде-то звезд с неба не хватал, а уж теперь из него и вовсе песок сыплется. Возможно, это не очень задевало Йоэна, но все-таки, когда при нем упоминали имя его соперника, губы у него чуть-чуть сжимались, а в голубых глазах появлялось задумчивое выражение. Да и вообще питать к Дьюку добрые чувства было нелегко. Слишком уж часто приходилось слышать истории, как он под сердитую руку избивает жену и детей. И внешность его, когда я в первый раз увидел, как он в перевалку идет через рыночную площадь в Скарберне, не внушила мне особой симпатии. Ни человек, а черный косматой бык со свирепо глазками и красным платком, хвостливо повязанным на шею. Но в этот день, развалившись в кресле у Каминороссов, я и думать забыл про дюка Скелтона. Впрочем, я совсем утратил способность думать только что, отвалившись от стола, за которым Джинни угощала меня рыбным пирогом. Казалось бы, самое незатейливое блюдо, но в действительности нечто волшебное, в чем скромная треска вознеслась на невообразимые высоты в смеси с картофелем, помидорами, яйцами, вермишелью, и только одной Джинни известно с какими еще прелестями, а затем яблочная шарлотка и кресло рядом с огнем, от которого к моему лицу поднимались волны жара. В голове у меня копошились сонные и приятные мысли. Как мне нравится этот дом, его обитатели, а будь у Йоэна бойкая практика, телефон уже трещал бы, и он вдевал бы руки в пиджак, на ходу дожевывая последний кусок шарлотки. Я поглядел в окно на белый сад, на деревья, гнущийся под бременем снега, и поймал себя на подлые мыслишки. «Задержаться бы тут! И, может быть, Зигфрид съездит по всем вызовам сам, не дожидаясь меня!» Блаженно созерцая мысленным взором, как мой коллега, закутанный по уши, мечется с фермы на ферму, я ублаготворенно взирал на Дженни, которая подала мужу чашку кофе. Юэн улыбнулся ей снизу вверх, и тут зазвонил телефон. Как большинство ветеринаров, я чутко реагирую на его звон, а потому машинально вскочил на ноги, однако Юэн даже брови не повел. Он спокойно прихлебывал кофе, а трубку взяла Джинни. Столь же безмятежно он выслушал слова жены. «Томми Туэйт» — звонит. У одной из его коров вывалилась телячья постелька. Я бы после такого жуткого известия заметался по комнате. Однако Йоэн со вкусом отпил еще кофе. И только потом сказал, спасибо, радость моя.